Прогулка по Ротшильд Первая. Собиралась на бульвар и украсила себя как смогла. Завязала на жопе бант, приговаривая, что женщина с бантом на жопе это всегда подарок. Очень старалась одеться безупречно, потому что обзавелась некоторым изъянным внешности, и надо было его компенсировать. Я, видите ли, обгорела. Натурально забыла про коварство осеннего солнышка. Выперлась на целый день с голыми руками и без никаба. Ну и все. Сейчас я на стадии смены кожи. Разом вспомнился любимый детский страх, когда сначала облизает пятачок, а потом все дальше, и ты боишься, что придется содрать всю кожу, даже там, где нет ожога, а иначе так и останутся лохмотья по краям. Потом это все как-то устраивается но я каждый раз забываю, как. Так вот, я нарядилась максимально прилично, прикрылась шелковым шарфом и уже почти вышла, но заглянула напоследок попудрить носик. Пробанд забыла и, конечно, омыла его в унитазе. Поэтически решила, что я будто волшебная голубая лисица с обоссанным хвостом. Но вообще, конечно, это совершенно типичный финал любой моей попытки как-то себя прихорошить. Брела по Ротшильд и думала, что у нас тут, конечно, Париж 30-х годов и Белая гвардия. Вон и русские писатели по бульварам ходят, и французы играют в петанк, И дымка эта розово-голубая, какая бывает в Париже весной. Я, правда, там никогда не была, но дымка быть должна. Только не знаю, как в Париже 30-х с тем, что на стене нарисовано сердечко, пронзённое членом, и надпись «Вика и Цуки» осознала, что я человек не просто скромный, а из глубины себя целомудренный. Шла мимо кафешки и увидела, как белобрысый юноша без капли смущения гладит по ноге белобрысую же девушку. Прямо от колена до самых коротеньких шорт и даже чуть выше. Этакими терапевтическими движениями, медленные с нажимом. Ну и что я подумала первым делом, глядя на этакую интимность? «Наверное, он ее брат. Ну, оба же беленькие. Может быть, сестре свело ногу?» А главное впечатление сегодня случилось в той части бульвара, где под сенью сияющих небоскребов ветрено в любую жару. Там, в тени больших денег, я обычно валяюсь на скамеечке. И вот сегодня по мне попыталась пробежать некрупная пушистенькая крыса. Капец, я испугалась, до сих пор трепещу. Но единственный мой вопрос к миру — как она платит там аренду? Земля-то золотая. Второе. Вышло пройтись по аутичному своему маршруту. Ротшильд, Шабази, Сюзан-Даляль обратно переулками. И в самом начале вижу чувака со спины. Высокий светлокожий брунет с грубым коре. Плечи широкие, бедра наоборот, а походка как у черных бывает расслабленная и в то же время пружинистая. Я ему в хвост пристроилась и давай обезьянничать. Уж очень красиво шел, Но тут же запуталась в ногах, чуть не врезалась в столб, бросила это дело и припустила за ним, как умела. Очень хотелось в лицо заглянуть. Догнала. Он хоть и длинноногий, но немного потерял в скорости, когда свернул в переулок к магазину. На пороге оглянулся, А ведь я старалась не пыхтеть. И тут я разглядела его лицо. Даже с полуоборота стало ясно, что он обдолбан до стеклянных глаз. От того и походка такая небесная. Тут же записала в скин дунуть и походить, вдруг научусь. А еще случайно раскрыла секрет человеческой ко мне доброты людей, я боюсь, до судорог, как вы могли догадаться, по моим жизнерадостным запискам, но совершенно без повода. Все удивительно со мной предупредительны, что здесь, что в Москве. Разве только один раз мне там уборщица в поликлинике нахамила. Но они же известные беспредельщицы. А так все со мной бережны, и я никак не могла понять, с чего бы. А тут сделала мимолетное селфи, не успев состроить какое-нибудь специальное выражение лица. И оказалось, что видом своим я напоминаю хорошенькую насмерть перепуганную мышь которой «только скажи плохое слово», она от ужаса тут же описается и умрет. Понятное дело, кто ж захочет с телом возиться и полы мыть? Только уборщица в поликлинике. Ей привычно. Третье. Корона нас всех переломала, вот что. Надысь шла по бульвару часов в десять. Для меня теперь поздний вечер, для тель всего лишь конец дня и в прохладной темноте, подсвеченной фонарями и белыми майками, почувствовала, что ужасно хочу свидания. Такое, чтобы гулять, пить кофе, когда попало и где попало, много и радостно разговаривать. Не из-за давнего знакомства, а потому что друг другу правда любопытны и забавны. Но немедленно уточнила желание, только без секса, даже в перспективе. А вот чтобы просто ради процесса еще через некоторое время догадалась что это кажется называется общаться пожалуй отмечу в молескине впервые захотелось этого вашего общения.